Александр Борисович Михайловский, Юлия Викторовна Маркова. Война за проливы. Решающий удар. Девятая и заключительная книга серии Рандеву с варягом. Аннотация. Девятый и заключительный том серии Рандеву с варягом. Отгремели последние раскаты взрыва гигантского метеора, к которому навсегда теперь прилипло наименование «Лондонский». Мир восхищенно задаченно испуган. Четыре года русский император Михаил скрывал от всех огромную мощь, способную разрушать царство и уничтожать целые армии, а применил ее для того, чтобы спасти от уничтожения столицу своего злейшего врага. Тем временем сражения в Македонии по причине полного поражения турецкой армии почти затихли, и болгары перебрасывают дивизии во Фракию для действий на Константинопольском направлении. Русский Черноморский флот и армия готовы прийти к ним на помощь в решающей схватке. Людоедский режим атаманской порты, виновник множества кровавых преступлений, должен быть разрушен. Начинается основная фаза войны за проливы. А для остальной Европы пришло время великих перемен. Фигуры на европейской шахматной доске расставлены, все ритуальные слова произнесены. И теперь осталось только сделать первый ход.